— Так какую сделку вы надумали со мной провернуть, полюбопытствовал Сильвер, когда мы уже сидели в кондитерской, благоухавшей ароматами пирожных, кофе и какао? — Хочу вернуть вам бронзу, а прибыль поделить — сорок на шестьдесят. — Шестьдесят мне. — Это у вас называется поделить? — У меня это называется щедро поделить. — А с какой стати вы вообще предлагаете мне войти в долю, если... Уверена, что бронза подлинная. По двум причинам. Во-первых, мне ее не продать. Я никого здесь не знаю. Во-вторых, я ищу место. И не простое, а особенное временную работу для человека, не имеющего права работать. Одним словом, работу для эмигранта. Сильвер поднял на меня глаза. «Вы еврей?» Я кивнул. «Беженец?» — Да, но у меня есть виза. Сильвер задумался. — И что бы вы хотели делать? — Да все, что вам угодно. Убирать, каталогизировать, порядок наводить, любую нелегкую работу. На несколько недель всего, пока я не подыщу что-то еще. — Понимаю, предложение необычное. Вообще-то у нас огромный подвал под магазином, и там полно всякого хлама. Мы сами толком не знаем, что там валяется. Вы что-нибудь смыслите в этом деле? — Кое-что. Думаю, на разборку и каталогизацию меня хватит. — Где вы учились? Я достал свой паспорт. Сильвер глянул на графу профессия. — Антиквар, — сказал он. — Так я и думал. — Коллега, значит. Он допил свой кофе. Пожалуй, вернемся в магазин. Мы снова перешли улицу. После поливальной машины она уже почти успела высохнуть. Солнце пекло, в воздухе парило и воняло выхлопными газами. — А бронза — это ваш конек? — спросил Сильвер. Я кивнул. — Бронза, ковры, ну еще кое-что помелчи. — Где вы учились? — В Брюсселе и Париже. Сильвер предложил мне черную тонкую бразильскую сигару. Ненавижу сигары. Тем не менее, я ее взял. Сильвер наблюдал за мной. «Я скажу вам, что мы можем сделать», — заявил он, наконец. «Я покажу эту бронзу владельцу Энд Компани. Он, сколько мне известно, на днях как раз возвращается из Сан-Франциско. Сам-то я мало что в этом понимаю». «Согласны?» «Согласен. А как насчет работы?» Разборка, каталогизация. — А что вы скажете об этой вещи? — спросил Сильвер, указывая на столик, куда я поставил бронзу. — Хорошая? — Плохая? — «Э, Посредственный, Людовик XV. Вещь провинциальная, старая. Бронзовая отделка новая. Отчеканил я в глубине души, благословляя покойного Зоммера, который, как и всякий истинный художник, любил старину. — Неплохо, — похвалил Сильвер, поднося мне огня для моей бразильской сигары. — Вы знаете больше меня. По правде говоря, нам этот магазин по наследству достался. Нам, моему брату и мне, — пояснил он. — Мы были адвокатами, но адвокатская жизнь не для нас. Мы люди честные, а не какие-то крючкотворы. А магазин получили всего несколько лет назад — Еще много чего не знаем. Но нам нравится. И даже кондитерская есть напротив. Откуда так удобно наблюдать за собственной лавочкой, спокойно поджидая клиентов? Вы меня понимаете? Еще как! Магазин стоит на месте, зато улица движется беспрерывно, — продолжал Сильвер. Чистое кино. Тут всегда что-нибудь случается. Нам это занятие куда милее, чем защищать негодяев и вымогать согласие на разводы. Данные приличнее. Вы не находите? Безусловно, — откликнулся я, втайне девясь адвокат, который считает торговлю искусством куда более честным ремеслом, чем право. Сильвер кивнул. — У нас в семье я оптимист. Я близнец по гороскопу. А брат пессимист, он типичный рак. Магазин мы владеем вместе, поэтому я еще должен посоветоваться с ним. Вы согласны? А как я могу не согласиться, господин Сильвер? Хорошо. Зайдите дня через два, через три. Мы тогда и о бронзе будем знать поточнее. Сколько вы хотите получать за свою работу? Столько, чтобы хватило на жизнь. В отеле Риц, В гостинице «Мираж» там чуть-чуть дешевле. «Десять долларов в день вас устроит, «Двенадцать», — осмирел я. Я заядлый курильщик. «Но только на несколько недель», — предупредил Сильвер. «Не дольше. В торговом зале нам помощь не нужна. Тут нам-то с братом вдвоем делать нечего. Вот почему в лавочке, как правило, дежурит только кто-то один». Это тоже одна из причин, по которой мы за это взялись. Мы хотим зарабатывать, а не урабатываться насмерть. Я прав, конечно. Даже странно, как хорошо мы понимаем друг друга. А ведь почти не знакомы. Я не стал Сильверу объяснять, что когда одна из сторон только поддакивает, взаимопонимание дается удивительно легко. В магазин зашла дама с перьями на шляпе. Она вся шуршала, видимо, на ней было сразу несколько шелковых нижних юбок. Юбки шелестели и похрустывали. Дама была сильно накрашена и весьма овальных очертаний. ки пожилой, постельный зайка с пудинговым лицом.